двадцать лет труда. Вот ведь ужас! Слушайте, а вы случайно не за Акадией? Нет, ответила Матильда. Мы из Квебека. Акадия тоже в Канаде, но довольно далеко от нас. Еще несколько лет назад англичане захватили ее и выселили оттуда всех жителей. Селестена пять плюнул и похлопал рука об руку, пытаясь их согреть. По-моему, эти собаки-красноковтаники еще не все вернули, потому что в январе они тут выбросили на берег человек с тысячу бедных людей, полумертвых от болезней и нищеты, да еще в шарбуре, где есть было нечего, да еще после случившегося несчастья Выдалась особенно суровая зима. «Аскадийцы здесь рядом?» — обрадовался Гийом. «Вы слышите, мама? Есть друзья, может быть, двоюродные братья дядюшки Адама? Нам нужно будет с ними встретиться». «Успокойся, Гийом. Нам следует позаботиться о нашем собственном будущем. Позже, конечно, попробуем к ним съездить», — рассеянно добавила Матильда, думая — Тем более, что нам, пожалуй, нелегко будет их разыскать. Добрая половина померла, едва приехав, а другие перебиваются как могут. — Значит, для них тоже ничего не сделали, — промолвила Матильда с горечь. Когда у самого ничего нет, много ли отдашь? — строго поправил Селестент. Жители Шарбора не к чему прикнуть. Они вели себя по-христиански и поделились с беднягами всем, чем могли. Нехорошо так судить, тем более что, по вашему виду не скажешь, что вы в таком положении, как несчастный акадейцы. На сей раз Матильда не стала возражать. Она знала, что жена Саластена страшная болтунья. И не желала больше откровенничать. Гийому тоже больше не хотелось разговаривать, и, прижавшись к матери, он постарался уснуть. Прямая однообразная дорога представлялась ему бесконечной, и все меньше ему хотелось увидеть то, что их ожидало в конце пути. Однако от вырвавшегося у матери восклицания Он открыл глаза, и ему показалось, что он грезит. Повозка поднялась на последний возвышенный, стоявшие плотной стеной деревья, неожиданно расступились, и открылся необъятный вид на море. Ненадолго очистившееся от серых влажных лохмотьев, небо придавало ему перламутровый оттенок. Дорога пошла вниз, будто спешила погрузиться в эту отливающую жемчугом бездну, у края которой выкинулся городок. На фоне моря и неба, слившихся воедино, в мерцающем свете ненадолго выступили мачты кораблей и позолоченные конусы сторожевых башен. Потом все исчезло. Порыв ветра грубо надвинул огромное серое облако, словно хозяйка, перекинувшая через веревку мокрое одеяло. Волшебный пейзаж исчез. Не скрывавший больше своей радости, ты видел, какая красотка. Утверждать обратное означало бы кривить душой. Но мальчик не успел ничего сказать, так как спутник вновь заговорил. А где мне вас высадить? У Соливарни, конечно, мы, естественно, пойдем к отцу. Его нет в живых, мэтроматье. «Я знаю, Клебек отсюда далеко, но мы все же получали довольно регулярные известия. Мой брат, надеюсь, примет нас?» «Его тоже нет. Со дня святого Михаила». Матильда побледнела и посмотрела на соседа с выражением ужаса. Он объявил ей новость так же бесстрастно, как мог бы сообщить, почем были устрицы на последнем базаре. «Что произошло?» — спросила она. Человек пожал плечами, и голова его словно зарылась в овчину.